Двадцать ч е т в е р т п о б е д о в они принялись за мертвецов, как своих, так и чужих. Сначала сняли с них все лишнее и стали свозить в одно место, после чего заставили пленников их закапывать, чем те и занимались под присмотром. А вот незадолго до заката начался пир, в котором совмещалось как тризна по погибшим, так и праздник по случаю победы. Зажгли большие костры, на которых жарили большие куски конины, и что-то варили в котлах. Про р у с а не забыли и действительно пригласили к Кагану. Кругом все пили и веселились. Пили кумыс, и р у с у тоже пришлось опорожнить предложенный кубок этого не самого привычного на вкус, но весьма забористого напитка. Пошли разговоры. Каган действительно решил выспросить залетного купца, Арамейской империи. «Есть ли там свободная земля, купец? Многие годы в степях за Волгой стоит сильная засуха, стада наши мельчают». «Земля есть, великий Каган», — не стал отрицать Рус. «Не так давно империю поразил Великий Мор, и множество земель обезлюдило. Поля, что раньше возделывались крестьянами, заросли высокой сочной травой, а некоторые так долго уже лежат в пусте, что на них появились молодые рощи. При этом, если у вас засуха, то в тех краях, наоборот, дождливо. Это хорошо. Нам нужно много земли. А какова армия империи?» Рус не видел ни малейшего смысла что-то скрывать, понимая, что через него проверяют полученную ранее информацию. Так что рассказал все, что знал о а ромейской армии. И, судя по всему, Каган был доволен услышанным, ну или успел хорошо набраться. Собственно, авары накачивались не только кумысом с вином, но и наркотой на основе конопли и маковой соломки. Они подносили к лицу исходящие дымом чаши и глубоко вдыхали этот дым. Русу, чтобы не обидеть хозяев, тоже приходилось вдыхать, точнее имитировать вдох. Алкоголь и наркота сделали свое дело — так что вскоре веселье перешло в откровенно безудержную форму. — А теперь гонки! — заорал Каган и вскочил на ноги. Его крик поддержали радостным ревом остальные. — Где моя колесница? — Вот великий. Рус увидел, как к месту, где шла пирушка Кагана и его приближенных, тарханов, что-то вроде бояру славян, подогнали несколько арб. которые тащили за о г л у б л и четыре пленника. Кагам вскочил в одну из них, в остальные запрыгнули его приближенные, и тут же защелкали хлысты. — На, м о й коняшки, вперед! С тягаемым пленникам не осталось ничего другого, как начать тащить колесницу, постепенно ускоряясь. «Быстрее — Быстрее! э т о не самая человеколюбивая забава вызвала у зрителей бурю восторгов. Они орали и, похоже, делали ставки на то, чья «колесница» придет первой. Рус мысленно поморщился. Что-то он про подобные забавы у аваров читал, только вроде они еще не брезгуют запрягать в телеге еще и женщин. Настоящие дикари. Похоже, что с Каганом соревновались всерьез, потому как он пришел к финишу не первым и даже не вторым, что его, конечно, не порадовало. «Плохие кони! Плохие!» — в бешенстве с т и г а л он выбившихся из сил и павших на колени пленников. «Вы недостойны оставить потомство, ибо от вас получатся такие же плохие скакуны!» С этими словами Каган выхватил палаш и в две секунды изрубил пленников под одобрительный рев зрителей. «Черт! Как бы на мне еще плохое настроение не выместил!» — с тревогой подумал Роуз. Ему же никто не указ, а зарубит куптишку, так и хрен с ним, их еще много. К счастью, обошлось. Человек под кайфом быстро переключается с одного настроения на противоположное. Так что вернулся он уже снова веселым. — Так зачем ты хотел со мной встречи, купец? Рус повторил свою легенду с желанием открыть новые торговые пути и попасть в Каспийское море. «Торговля — это хорошо. Я дам тебе такое разрешение. Эй, казикет, где ты там все время бродишь?» Назов Кагана пришел давешний старик казначей. «Я здесь, повелитель, всегда подле тебя. Что прикажешь?» «Напиши для него разрешение свободного прохода по моим землям, чтобы никто не смел его обидеть». «Повинуйся, повелитель, прямо сейчас все сделаю», — поклонился казикет. «Давай». А мы пока еще выпьем. Вина мне!» Казначей удалился, а веселье продолжило набирать обороты. Теперь гонки на колесницах устраивали авары чином поменьше, и они неизменно вызывали оживление, если не ажиотаж. При этом коней, пришедших к финишу последними, рубили. «Охранная грамота», — сказал незаметно подошедший к русу Казикет. Рус невольно размотал свиток. Понятное дело, что ничего не понял, но письмо было выполнено какой-то оригинальной рунической письменностью. Благодарю. Веселье тем временем перешло в ту стадию, когда люди становятся практически невменяемыми. Многие уже откровенно вырубились и валялись тут и там. Рус, наконец, смог улучшить момент и удалиться, что называется по-английски, то есть не прощаясь. Вернувшись на галеру, он был встречен и с переживавшейся сестрой, что к и н у л а с ь ему на шею, да так, что чуть не сбило его с ног. Все-таки как не имитировал Руз вдыхание наркоманского дыма, а все же надышался этой пакости. Славян хоть и не выказывал свои чувства так ярко, но тоже было видно, что беспокоился. Да и дружинники выдохнули с облегчением при его возвращении. Умывшись холодной водой и немного взбодрившись, Рус приказал. «Разбудите меня в предпоследнюю вахту», и отключился. Ему показалось, что он открыл глаза в следующий момент, но сразу стало ясно, что это не так. Похолодало, над водой виднелась легкая дымка тумана. Еще раз умывшись, он всмотрелся в окружающую обстановку. Было тихо, большие костры прогорели, и сейчас догорали лишь небольшие костерки. И чем дольше он всматривался, тем крепче становилась идея, что только что пришла ему в голову. — Наверное, до сих пор из меня кумар не вышел, — подумал он. — Давно они успокоились? — К середине ночи, — ответил брат. Рус кивнул и пробормотал. — Или эта идея из серии «Наглость города» берет? — Что? — Да так, ничего. «Придумал что-то?» «Придумать-то я придумал, только не уверен, что это не глупость, результат того веселящего дыма». «Расскажи», — попросила сестра. Рус рассказал. Несколько мгновений сестра и брат смотрели на него с выпученными глазами. Потом посмотрели на поле, потом снова на него, потом снова на поле, и так еще несколько раз. «Хм, а почему бы и нет?» — вымолвил в итоге Славян. — Действительно, — кивнула Эльмера, — может получиться. Другой возможности может и не представиться. Рус, подумав несколько секунд, тоже кивнул, сказав. — И правда, стоит рискнуть. В полной тишине в лодочку спустя несколько минут спустилось пять дружинников, а также Рус, Славян и Эльмера. Минута активной гребли, и они на берегу. не скрываясь и не тихарясь, мини-отряд уверенным шагом направился к месту, где веселился Каган со своей свитой. Тут в полувменяемом виде валялось множество людей. Кто-то просто спал, другие шевелились, глупо улыбаясь, третьи дополнительно догонялись наркотским дымком. Охраны, с которой готовились столкнуться, не оказалось. Вот только Кагана Рус на месте не обнаружил. как и половины т а р х а н а в б о я р Печально. Да, взять в плен самого Кагана было бы просто очешуеть, как круто. Но, увы, чего нет, того нет. Но без него хватало перспективных вариантов. Нашелся переводчик, что тоже очень ценно для общения, у которого он и поинтересовался, а куда, собственно, делся Каган, предварительно его растолкав, что было непросто. ибо переводчик тоже сильно набрался и накумарился. — Не знаю, — ответил он, осоловело осмотревшись. — Наверное, к наложницам поехал, а не где-то там, на острове, посреди реки. — Понятно. А это кто ты знаешь? — спросил Рус, указав на одного из аваров иранского вида, в богато выглядевшей одежде. — Тархан Чагулали. А это... На этот раз Рус указал на узбека киргиза-казаха «Тархан-Джугайрат», а этот теперь Рус показал н а т и п и ч н о г о европеоида «Тархан-Расен». «Замечательно». Рус, улыбнувшись переводчику, резко двинул ему в челюсть, отчего тот вмиг потерял сознание и обмяк. к п о к у е м этих троих», — приказал он, «в свою очередь, покоя свою жертву». Дружинникам потребовали считанные мгновения, чтобы затолкать кляпы, указанным т а р х а н а м и спеленать их по рукам и ногам, после чего забросили их себе на плечи. и в а р б у их!» Пленников погрузили в ближайшую колесницу, кои тут стояли, брошенные в беспорядке. «Уходим!» Так и пошли, котят, чуть поскрипывающую осью арбу, заоглобли. Если их кто и видел, то не дергались и не интересовались подробностями. А с чего, собственно, интересоваться? У всех свои дела, и чужих вроде как быть не должно. Так и дошли. Сгрузили в лодку пленников и отчалили от берега. г р у з только качал головой в изумлении, не веря в то, что все получилось. Вот так вот просто. Пришли, взяли кого нужно и ушли. Без жестоких боев, прорывов с тяжелыми потерями и пафосного превозмогания. Вот уж вправду говорят, что наглость — второе счастье. Где-то на краю сознания даже как-то обидно было. Готовился внутренне к чему-то подобному, и тут такой облом. Рус едва удержал истеричный смешок. Это нервное, — поставил он себе диагноз. На борту, правда, вновь занервничал, ожидая, что в любой момент пропажу х в а т я т с я и начнется знатный переполох с поисками. Хотелось тут же отчалить. Но нет, все оставалось тихо. А двигаться по реке в ночное время — это стопроцентно сесть на мель, не вписавшись в фарватер. Так что приходилось сдерживать свои нервические порывы. Но стоило только забрежить рассвету, как в воду плюхнулись выдвинувшиеся из портов весла. Прозвучали команды, и галера т р о н у л а с ь с места, набирая ход.